Часть четвертая, глава 2 У подъезда дома, в котором жил доктор Хассельбахер, он нажал звонок чьей-то квартиры на втором этаже, где горел свет. Послышалось сгудение, и дверь открылась. Лифт стоял внизу, и Уормл поднялся на тот этаж, где жил доктор. В эту ночь Дхасль бахер верно тоже не мог заснуть. В щели под дверью был свет. Интересно, он один или советуется с голосом, записанным на пленке? Уормл быстро усваивал правила конспирации и приемы своего неправдоподобного ремесла. На площадке было высокое окно, которое выходило на слишком узкий, «Никому не нужный балкончик». Оттуда у Ормонда был виден свет в окна доктора, и без труда можно было перемахнуть на соседний балкон. Он перелез, стараясь не глядеть вниз на мостовую. Шторы были неплотно задернутые. Он заглянул в просвет между ними. Доктор Хайсельбахер сидел к нему лицом. На нем были старая пиккельхаубе, каска с острым наконечником, которую носили в германской императорской армии, нагрудник, высокие сапоги и белые перчатки – Старинная форма улана. Глаза у него были закрыты, казалось, он спал. На боку бесела сабля, и он был похож на статиста, наряженного для киносъемки. Уормалд постучал в окно. Уормалд Хасельбахер открыл глаза и уставился прямо на него. Хасельбахер! Доктор чуть-чуть пошевелился, может быть, от ужаса. Он хотел было скинуть с головы каску, но ремень под подбородком ему помешал. Это я, Уормалд. У доктора опасливо подошел к окну. Лосины были ему слишком тесны, их... Шили на молодого человека. «Ну что вы тут делаете, мистер Уормолд?» «Что вы тут делаете, доктор Хассельбахер?» Доктор открыл окно и впустил Уормолда. Он ощутился в спальне. Дверцы большого гардероба были распахнуты. Там белели два костюма. Точно последние зубы во рту старика. Хассельбахер принялся стягивать с рук перчатки. «Вы были на маскараде, Хассельбахер?» Доктор Хассельбахер пресстышно пробормотал. «Вы все равно не поймете». Он начал постепенно разоблачаться. Сначала снял перчатки, потом каску, потом нагрудник, в котором Уормланд и вся комната отражались и вытягивались, как в кривом зеркале. «Почему вы вернулись? Почему не позвонили, чтобы я вам открыл?» «Я хочу знать, кто был Рауль?» «Вы знаете?» «Понятия не имею». Доктор Хассельбахер сел и начал стягивать сапоги. «Вы поклонник Шекспира для детей, доктор Хассельбахер?» «Не дала книжку Милли». «Разве вы не помните, как, как она мне о ней рассказывала?» У него был очень несчастный вид в обтягивающих брюшко лосинах. Уормл заметил, что они лопнули по шву, чтобы вместить теперешнего Хасельбахера. Да, теперь он припомнил тот вечер в тропикане. «Э-э-эта форма, — сказал Хасельбахер, — видно, нуждается в объяснении». «Много нуждается в объяснении». «Я был офицером Уландского полка. Давно, 45 лет назад». «Я помню вашу фотографию в той комнате. На ней вы одеты по-другому. Вид у вас там не такой к... <смех> бутафорский». «Это было уже после начала войны. Посмотрите вот тут, возле туалетного стола. девятьсот 1913 год, юнские маневры, Кайзер делал нам смотр. На коричневом снимке с клеммом фотографа, выбитым в углу, были изображены длинные шеренги кавалерии с обнаженными саблями и маленькая фигурка сухорукого императора, обижающего строй на белом коне». «Ах, как... как всё было мирно в те дни», — сказал Бафер. «Мирно? Да, пока не началась война. Но вы ведь были врачом. Я вас обманул. Врачом я стал позже, когда вода кончилась, после того, как я убил человека». «Вы убиваете человека», — сказал доктор хасельбафер «И оказывается, это очень просто. Не нужно никакого умения. И вам ясно, что вы сделали». Ведь смерть установить легко, а вот спасти человека. Для этого нужно потратить больше шести лет на учение. И в конце концов никогда не знаешь, ты его спас или нет. Бациллы пожирают друг друга. Человек возьмет, да и выздоровеет. Не было ни одного больного, о котором я мог бы с уверенностью сказать, что спас его я. Но что я убил человека, это я знаю точно. Он был русский и очень худой. Кость хрустнула, как только я воткнул клинок. «У меня даже зубы свело. Кругом было болото, одно болото, оно называлось Танненберг. Я ненавижу войну, мистер Уормолд». «Тогда зачем вы нарядились в солдатскую форму?» «Я не был таким нарядным, когда убивал человека. Этот мундир мирный. Я его люблю». Он прикоснулся к нагруднику, лежавшему рядом на кровати. «А там мы все были покрыты болотной грязью», он сказал. «Вам никогда не хотелось, мистер Уормолд, чтобы вернулась в мирная жизнь». А, да я забыл. Вы же молодой человек, вы ее никогда не знали. Мирная жизнь кончилась для нас навсегда. Насины больше не налезают. А почему вам сегодня захотелось нарядиться в этот костюм Хассельбахера?» «Умер человек». «Рауль?» «Да». «Вы его знали?» «Да». «Расскажите мне о нем. «Не хочется». «Будет лучше, если вы расскажете». «Мы оба виноваты в его смерти, вы и я», — сказал Хассельбахер. Не знаю, кто вас втянул в это дело и как, но если бы я отказался им помогать, меня бы выслали. А что бы я теперь стал делать в другом месте? Ведь я вам говорил, что у меня пропали бумаги. Какие бумаги? Неважно, какие. У кого из нас нет в прошлом чего-то такого, что нам не дают спать. Теперь я знаю, почему они ломились в мою квартиру. «Потому что я ваш друг. Прошу вас, уйдите, мистер Уормолд. Мало ли чего они от меня потребуют, если узнают, что вы здесь. А кто они такие?» «Вы знаете лучше меня, мистер Уормолд. Они не говорят, как их зовут». В соседней комнате послышался шорох. «Это всего-навсего мышка, мистер Уормолд. На ночь я оставляю кусочек сыра». «Значит, это Миля дала вам Шекспира для детей». «Я рад, что вы изменились свой шифр», — сказал доктор Хассельбахер. «Может быть, теперь они оставят меня в покое. Больше я не могу вам помогать». Тело начинается с стихов, кроссвордов и математических загадок. Они не успешно помнится, как тебя уже завербовали. В наши дни надо быть осторожнее даже в забавах. Но, Рауль, ведь его никогда не было на свете. Вы посоветовали мне лгать, и я лгал. Ведь все это было только выдумкой, Хассельбайкер. «А Сифуэнтес? Может, вы скажете, что и его нет на свете?» «Сифуэнтес — другое дело. А Рауль я выдумал». «Тогда вы слишком хорошо его выдумали, мистер Вормлд. На него заведено целое дело. Он был таким же вымыслом, как герой из романа». «Разве роман — это только вымысел? Я не знаю, как работает писатель мистер Вормлд. до вас я не знал ни одного писателя». «У кубинской авиакомпании не было летчика пьяницы «Эту подробность вы придумали сами? Не знаю только зачем. Если вы расшифровывали мои депеши, вы должны были видеть, что в них нет ни капли правды, вы же знаете этот город. И лёчек уволен за пьянство и приятель со своим собственным самолетом. Все это выдумка». «Не знаю, каковы были ваши мотивы, мистер Уормолд? Может быть, вы хотели скрыть личность этого человека на тот случай, если бы ваш шифр разгадали?» Может быть, ваши друзья не должны были знать, что у, у него есть средства и, собственно, самолет. Не то они не стали бы ему так много платить. Интересно, сколько из этих денег получил он, а сколько взяли себе вы? Не понимаю, о чем вы говорите. Вы же читаете газеты, мистер Уормлот. Вы знаете, что у него отняли летные права еще месяц назад, когда в пьяном виде он приземлился на детской площадке. Я не читаю местных газет. И никогда не читали? Конечно, он отрицал, что работал на вас. Они предлагали ему много денег за то, чтобы он вместо этого работал на них. Им тоже нужны фотографии тех площадок, которые вы обнаружили в горах Ориенты, мистер Уормлд. Там нет никаких площадок. Не злоупотребляйте моей доверчивости, мистер Уормлд. В одной из ваших телеграмм вы говорили о чертежах, посланных в Лондон. Но этим тоже понадобились фотографии. Но вы не можете не знать, кто они такие. Кивбона, кому от этого польза? «И каковы их намерения на мой счет. «Сначала они мне пообещали, что вас не тронут, вы были им полезны». «Они знали вас с первого дня, мистер Уормолд, но не принимали вас всерьёз». «Они даже подозревали, что в ваших донесениях вы все выдумываете». «Но потом вы изменили шифр и расширили штат». «Английскую разведку не так-то легко надуть, не правда ли?» Какая-то лояльность Готтерну заставила Уормолда промолчать. «Ах, мистер Уормолд, мистер Уормолд, зачем вы впутались в это дело?» «Вы же знаете, зачем. Мне нужны были деньги». Он почувствовал, что хватается за правду, как за соломинку. «Я бы одолжил вам денег. Я вам предлагал». «Мне было мало того, что вы могли мне предложить». «Для мили? «Да». «Берегите ее, мистер Уормлд». «Вы занимаетесь таким ремеслом, что вам опасно любить кого или что бы то ни было. Они вас ударят по самому больному месту. Вы помните бактерии, которых я разводил?» Да? Может быть, если бы они не отняли у меня вкуса к жизни, они бы меня так быстро не уговорили. Вы на самом деле думаете, я только прошу у вас быть поосторожнее. Можно от вас позвонить? Да. Уорман позвонил домой. Он не знал, подчудилось ли ему, или он в самом деле услышал сухой щелчок, который означал, что телефон подключен. Подошла Беатриса, он спросил: Все спокойно? Да. Не уходите, я скоро приду. Смели все в порядке. Она давно спит. Я еду домой. Доктор Хасельбахер сказал. Берегитесь, ваш голос вас выдает. Они поймут, что вы любите. Мало ли кто мог это услышать. Он медленно пошел к двери. Тесные лосины мешали ему двигаться. Спокойной ночи, мистер Уормлд. Вот вам Шекспир для детей. Мне он больше не понадобится. Милли может о нем вспомнить. Сделайте одолжение, не говорите никому об этом. Об этом, об этом костюме. Я знаю, как это глупо, но мне было тогда... «Хорошо. Как-то раз со мной разговаривал Кайзер. Что он сказал?» «Он сказал, я вас помню, вы капитан Мюллер».